Глава вторая. Беспристрастие. Учреждение звания пера равного королевскому, было фикцией, но фикцией, принесшей пользу в те варварские времена. Эта незамысловатая политическая уловка привела во Франции и в Англии к разным последствиям. Во Франции Пер был мнимым королем, в Англии же подлинным властелином. В Англии он был менее велик, чем во Франции, зато обладал настоящей властью. Можно было сказать, менее велик, но зловреднее. Перство родилось во Франции. В какую эпоху оно возникло, неизвестно. По преданию, при Карле Великом. По данным истории при Роберте Мудром. Но история ничуть не достовернее устных преданий. Фавен пишет: Французский король хотел привлечь к себе вельмож своего государства, награждая их пышным титулом пера, коим как бы признавал их равными себе. Перство вскоре раздвоилось и перешло из Франции в Англию. Учреждение английского перства явилось крупным событием и имело важное значение. Датский «тан» и нормандский «вассор» слились в «бароне». Слово «барон» означает то же, что латинское «вир» и испанское «ворон», то есть «муж». Начиная с 1075 года... Бароны дают чувствовать свою власть королю. И какому королю? Вильгельму завоеватель. В 1086 году они кладут основание феодализму книгою страшного суда. При Иоанне безземельным происходит столкновение. Французская аристократия относится свысока к Великобритании и к ее монарху. Французские пэры вызывают к себе на суд английского короля. Английские бароны негодуют. При короновании Филиппа Августа английский король в качестве герцога Нормандского несет первое четырехугольное знамя, герцог Гиенский – второе. Против этого короля, вассала чужестранцев, в Англии вспыхивает война вельмож. Бароны заставляют безвольного Иоанна подписать Великую Хартию, породившую палату лордов. Папа становится на сторону короля и отлучает лордов от церкви. Дело происходит в 1215 году при папе Иннокентии III, который написал гимн «Приди, Дух Святой» и прислал королю Иоанну Безземельному четыре золотых кольца знаменовавших собой четыре основные христианские добродетели. Лорды упорствуют. В этом долгом поединке принимают участие несколько поколений. Пемброк борется. В 1248 году издаются Оксфордские постановления. 24 барона ограничивают королевскую власть, оспаривают ее решения и привлекают к участию в разгоревшейся распре по одному дворянину от каждого графства. Так зародилась палата общин. Позднее лорды стали призывать в качестве помощников по два человека от каждого города и по два от каждого местечка. В результате, вплоть до царствования Елизаветы, пэры держали в своих руках выборы в палату общин. Их Юрисдикция породила изречение – депутаты должны избираться без трех «п» – без просьбы, без подкупа, без попойки. В некоторых общинах подкупы все же имели место. Еще в 1293 году французские «п» считали подсудным себе короля Англии Филипп Красивый, требовал к ответу Эдуарда I. Эдуард I был тот самый король, который, умирая, приказал сыну сварить его труп, а кости взять с собой на войну. Королевские безрассудства побуждают лордов принять меры к укреплению власти в парламенте. Они разделяют его на две палаты, верхнюю и нижнюю. Со свойственным им высокомерием, Лорды сохраняют главенство за собой. Если кто-либо из членов Нижней палаты дерзнет неуважительно отозваться о палате лордов, он подлежит вызову в суд для наказания, вплоть до заключения в Тауэр. Такое же неравенство наблюдается и при подаче голосов. В палате лордов голосуют по одному, начиная с младшего барона, так называемого, меньшего пер. Каждый пер, голосуя, отвечает доволен или недоволен. В нижней палате голосуют одновременно, все сразу, отвечая просто да или нет. Палата общин обвиняет. Палата перов вершит суд. Из пренебрежения к цифрам, перы поручают нижней палате, которая со временем обращает это себе на пользу, надзор За шахматной доской, то есть за казначейством, получившим такое название по одной версии от скатерти с изображением шахматной доски, а по другой от расположенных в шахматном порядке ящиков старинного шкафа, где за железной решеткой хранилась казна английских королей. С конца XIII века вводится ежегодный реестр. Во время войны Алой и Белой Розы лорды дают почувствовать свое влияние, становясь то на сторону герцога Ланкастерского Джона Гонта, то на сторону герцога Йорского Эдмунда. Вот Тайлер, Лоларды, Уорик, Делатель Королей и все стихийные движения... Эти зачаточные попытки добиться вольностей имеют явной или тайной точкой опора английский феодализм. Лорды не без пользы для себя ревниво следили за престолом. Ревновать значит не спускать с глаз. Они ограничивают королевский произвол, сужают понятие измены королю, выставляют против Генриха IV лже Ричардов присваивают себе функции верховных судей, решают тяжбу о трех коронах между герцогом Йорским и Маргаритой Анжуйской, в случае нужды сами снаряжают войска и с переменным успехом сражаются между собой, как это было под Шрусбери, Тьюксбери и Сент-Альбаном. Уже в тринадцатом столетии они одержали победу под Люисом И изгнали из королевства четырех братьев короля, побочных сыновей Изабеллы, и графа Марча за лихаимство и притеснение христиан при посредстве евреев. С одной стороны, это были принцы, с другой, обыкновенные мошенники. Подобное сочетание довольно часто встречается и ныне, но в прежние времена оно не пользовалось уважением. До XV века В короле Англии еще чувствуется нормандский герцог, парламентские акты пишутся на французском языке. Начиная с Генриха VII, эти акты, по настоянию лордов, пишутся уже на английском. Англия, бывшая бретонской утере Пендрагоне, Римской при цезаре, саксонской при семивластии, датской при гарольде, Нормандской после Вильгельма, благодаря лордам становится английской. Затем она делается англиканской. Собственная церковь — большая сила. Глава церкви, находящаяся вне пределов страны, обескровливает ее. Всякая Мекка высасывает как спрут. В 1534 году Лондон порывает с Римом, Перство соглашается на реформацию, лорды признают Лютера, таков ответ на отлучение от церкви, состоявшееся в 1215 году. Генриху VIII это было на руку, но в других отношениях лорды его стесняли. Они стояли перед ним, как бульдоги перед медведем. Кто грозно оскалил зубы, когда Уолсей незаконно отнял Уайтхолл у народа, а Генрих Восьмой отобрал его у Уолси, четыре лорда, Дарси Чичестер, Сент-Джон Блетсо и два норманца: Маунт-Джой и Маунт-Тигль. Король стремится захватить всю полноту власти. Пэры урезывают ее. Преемственность власти в значительной мере обусловливает ее неподкупность. Этим объясняется непокорность лордов. Даже при Елизавете бароны осмеливаются бунтовать, что вызывает Дерхемские казни. Юбка этой тиранки забрызгана кровью казненных. Плаха, скрытая под фижмами. Вот что такое царствование Елизаветы. Она созывает парламент как можно реже и ограничивает число лордов Верхней Палаты шестью десятью пятью, оставив в ней одного лишь маркиза Вестминстера и исключив всех герцогов. Впрочем, во Франции короли также ревниво оберегали свою власть и ограничивали число пэров. При Генрихе III было только восемь герцогов перв, а бароны де Мант де Куси, де Куламье, де Шатанев, Римаре, де Лелафеф Терденуа, де Мортан и некоторые другие сохранили свое перское достоинство к величайшему неудовольствию короля. В Англии короли охотно допускали вымирание перских родов. Достаточно сказать, что при Анне число угасших с XII века перских родов дошло до шестидесяти пяти. Истреблением герцогов, начало которому положила война алой и белой розы, было довершено топором Марии Тюдор. Так обезглавили дворянство. Уничтожить герцога значило лишить дворянства его главы. Конечно, политика не дурная, но все же подкуп лучше убийства. Это прекрасно понял Иаков I. Он восстановил герцогское достоинство. Он сделал герцогом своего фаворита Вильерса, величавшего его ваше свинство. Герцог-феодал превращается в герцога-придворного. Со временем их развелось огромное количество. Карл II жалует герцогское достоинство двум своим любовницам Барбаре Саутгемптон и Луизе Кэррелл. При Анне насчитывается 25 герцогов, из них три иностранца: Кемберленд, Кембридж и Шонберг. Имеет ли успех хитрость Якова I? Не Палата лордов подозревает его в происках и приходит в негодование. Она возмущается Иаковым Первым, возмущается и Карлом Первым, который, кстати говоря, быть может, отчасти повинен в смерти своего отца, точно так же, как Мария Медичи, вероятно, повинна в смерти своего мужа. Между Карлом Первым и палатой лордов происходит разрыв. Лорды, которые при Иакове I привлекали к суду взяточничество в лице Бекона при Карле I судят государственную измену в лице Страффорда. Они вынесли обвинительный приговор Бекону, они выносят его и Страффорду. Один потерял честь, другой жизнь. Карл I был обезглавлен в первый раз в лице Страффорда. Лорды оказывают поддержку Нижней Палате. Король созывает парламент в Оксфорде. Революция созывает его в Лондоне. Сорок три пэра принимают в сторону короля, двадцать два сторону республики. Приобщив таким образом народ к власти, лорды подготовляют почву для Билля о правах первоначального наброска Декларации прав человека. Из глубины грядущего французская революция бросает бледную тень на революцию английскую. Такова польза от перов, пускай невольная, дорого стоившая народу, ибо перство — чудовищный паразит. И тем не менее значительная. Все, что имело место во Франции, укрепление деспотизма при Людовике XI Ришелье и Людовике XIV, Установление чисто султанского режима, приниженность, выдаваемая за равенство, превращение скипетров в палку, всеобщий гнет, весь этот турецкий уклад миновали Англию именно благодаря лордам. Это они сделали из аристократии стену, которая с одной стороны сдерживала точно плотиной королевскую власть, с другой — защищала народ свое высокомерие по отношению к народу они искупают дерзостью по отношению к королю. Граф Саймон Лестер сказал в лицо Генриху XIII, «Король, ты солгал?» Лорды навязывают короне ряд ограничений. Они больно задевают короля, посягая на его охотничьи угодья. Лорд, проезжий через королевский парк, имеет право убить в нем серну. Лорд чувствует себя как дома во дворце короля. Предусмотренная законом возможность заключения короля в Тауэр и определение ему в этом случае еженедельного содержания в размере 12 фунтов стерлингов, то есть не больше, чем Перу, дело палаты лордов. Ей же Англия обязана развенчанием ряда королей. Лорды решили престола Иоанна Безземельного, Свергли Эдуарда II, удалили Ричарда II, сломили Генриха VI и сделали возможным появление Кромвеля. Людовик XIV таился в Карле II, но Кромвель помешал ему развернуться. Упомянем, кстати, об одном обстоятельстве, на которое не обратили внимания историки, а именно. Кромвель сам домогался Перст. С этой целью он женился на Елизавете Борчир, родственнице и наследнице лорда Борчира, перство которого угасло в 1471 году, и другого Борчира, лорда Робсарта, род которого угас в 1429 году. Если король представал перед судом перов, У него, как у обыкновенного лорда, по бокам стояли два вооруженных топорами тюремщика из Тауэра. На протяжении пяти веков древняя палата лордов упорно держалась принятого ею направления. Можно перечесть по пальцам те редкие случаи, когда ее подозрительность и настороженность ослабевали как, например, в тот злополучный день, когда она позволила соблазнить себя присланной папой Юлием II галерой, груженной сырами, окороками и греческими винами. Английская аристократия была беспокойна, надменно, упряма, сурова и недоверчива. Именно она в конце 17-го столетия десятым актом 1694 года лишила местечко Стокбридж в Саутгемптоне право представительства в парламенте и заставила палату общин кассировать выборы в этом местечке, запятнавшим себя приверженностью попистам. Это она предложила Иакову, герцогу Йоркскому, принести присягу в отречении от католических догматов и устранила его от престола наследия, когда он отказался. Правда, он все-таки стал королем, но в конце концов лордам удалось захватить его и изгнать из пределов страны. За свое долгое существование английская аристократия не раз проявляла бессознательное тяготение к прогрессу. В известной мере она была носительницей просвещения, правда, за исключением последнего времени, то есть наших дней. При Иакове II она соблюдала в Нижней Палате определенную пропорцию между горожанами и дворянами, а именно на 346 горожан приходилось там 92 дворянина, 16 баронов, представители пяти портов, имели вполне достаточный противовес в лице 50 граждан, депутатов от 25 городов. Несмотря на свое развращающее влияние и эгоизм, аристократия в некоторых случаях проявляла беспристрастие. Ее судят слишком строго. История относится снисходительно только к палате общин. Это едва ли справедливо. Мы находим, что роль лордов весьма значительна. Олигархия – довольно первобытная форма независимости, но все-таки это независимость. Взять, например, Польшу, которая, будучи королевством по названию, в действительности являлась республикой. Английские перы относились к престолу с подозрением и держали его под опекой. Во многих случаях лорды навлекали на себя королевскую немилость в большей мере, чем палата общин. Они нередко делали шаг к королю. Так, в достопамятном 1694 году Биль о трехлетнем парламенте, отвергнутой палатой общин, как неугодный Гельму Третьему, был утвержден в палате пер. Вильгельм III, придя в ярость, отнял у графа Бата замок Пенденнис и лишил Виконта Мардаунта всех занимаемых им должностей. Палата лордов была своего рода Венецианской республикой в сердце королевской Англии. Не свести короля до уровня дожа — такова была ее цель, и она обогащала народ тем, что отнимала у короля. Королевская власть сознавала это и ненавидела перов. Обе стороны старались ослабить одна другую. Этот взаимный ущерб шел на пользу народа. Две слепые силы, монархия и олигархия, не замечали, что работают в интересах третьей — демократии. Как ликовал в прошлом столетии королевский двор, когда удалось повесить одного из перов? лорда Феррерса. Впрочем, отдавая дань учтивости, его повесили на шелковой веревке. — Пэра Франции не повесили бы, — гордо заметил герцог Ришелье. — Совершенно верно. Ему отрубили бы голову. Это еще учтивее. Мон Муранси Танкервилл подписывался. Пер Франции и Англии отодвигая таким образом английское перство на второе место. Французские пэры стояли выше английских, но были менее могущественны, так как дорожили титулом больше, чем действительной властью, и почетным первенством больше, чем фактическим господством. Между ними и английскими лордами была такая же разница, как между тщеславием и гордостью. Стоять выше чужестранных принцев, идти впереди испанских грандов во время церемоний, затмевать венецианских патрициев, сажать в парламенте на скамьи низших рядов маршалов Франции. Конетабля и адмирала Франции, хотя бы им был сам граф Тулуский, сын Людовика XIV, устанавливать различия между герцогством по мужской и женской линии, проводить грань между простым графством, вроде Арманьякского или Альбрецкого, и графом с перством, вроде Эвре, носить чуть ли не в 25-летнем возрасте голубую орденскую ленту через плечо или орден Золотого руна. Противопоставлять герцогу деля ля старейшему перу королевства, герцога Дьюзеса, старейшего пэра парламента, домогаться право иметь столько же пажей и запрягать в карету столько же лошадей, сколько полагалось немецкому курфюрсту, требовать, чтобы председатель государственного совета называл перов монсеньорами, обсуждать вопрос, вправили герцог Менский, имеющий в качестве графа Де звание Пэра с 1458 года, проходить через большую залу заседаний по диагонали или вдоль стен. Вот что было самым важным для Пэров Франции. Английских лордов гораздо больше занимали вопросы о навигационном акте, О клятвенном отречении от католических догматов, об использовании Европы в интересах Англии, о господстве на морях, об изгнании стюартов, о войне с Францией. Для первых главное – этикет, для вторых – подлинная власть. Пэры Англии владели захваченной добычей, пэры Франции гонялись за призраком. В общем, английская палата лордов сыграла существенную роль в истории цивилизации страны. Ей выпала честь основать нацию. Она явилась первым по времени воплощением народного единства. Сопротивление английского народа, эта мрачная и могучая сила, зародилась в палате лордов. Рядом насилий над своим монархом, Бароны подготовили почву для окончательного низвержения королей. Нынешняя палата лордов сама несколько удивлена и огорчена тем, что она когда-то бессознательно и не по доброй воле совершила. Тем более, что все это непоправимо. Что такое уступки? Восстановление в правах. И народы прекрасно понимают это. «Жалую», — говорит король, — «беру свое», — говорит народ. Думая добиться привилегий для перов, палата лордов давала права гражданам. Аристократия — подобно ястребу, высидевшему орлиное яйцо, свободу. В наши дни это яйцо разбито, орел парит в облаках, ястреб издыхает. Аристократия корчится в предсмертных судорогах. Народ Англии растет. Но будем справедливы к аристократии. Она удерживала королевскую власть в известных границах. Она была ее противовесом. Она служила преградой для деспотизма. Она была барьером. Поблагодарим же ее и предадим земле.